2. Ритуальные деньги из золочёной бумаги Серебряные ножнички в изящных белоснежных пальцах с хрустом взрезали сложенную в четверо золочёную бумагу. Свет из окна наискось падал в комнату, рассыпался бликами по столу, заваленному уже готовыми узорными кружками и обрезками бумаги. Темные волосы женщины, сдерживаемые лишь одной яшмовой шпилькой, струились по плечам, сливаясь с чёрным облачением. У женщины был нездоровый вид, два лепестка губ казались кровавыми на совершенно белом лице. Дверь в комнату неслышно приоткрылась, в щели появился желтый любопытный глаз. Пламя в масляной настольной лампе заколыхалось от сквозняка, женщина обернулась к двери и позвала «А цинь?». Жёлтый любопытный глаз сейчас же скрылся за дверью, послышалась какая-то возня, и через прежнюю щель в комнату просочилась девочка с веснушчатым лицом. Любопытство из ее глаз никуда не делось, но она явно подражала кому-то из старших мелкими лотосовыми шажками семеня от двери к столу. Хватило её, правда, ненадолго, и она бросилась к раскрывшей объятия женщине с радостным возгласом. «Матушка!» Женщина пригладила ее волосы и сказала с укором. Ацинь, почему ты такая растрёпанная? Негоже девушке выглядеть так неряшливо». Девушке было 10 лет от роду, и ее мало заботила собственная внешность. Ее желтые глаза Феникса жадно исследовали комнату, в которой она не так часто бывала. Входить к матери ей позволялось лишь в дни убывающей луны, и то ненадолго. У госпожи Цзинь, как говорили, было слабое здоровье, тревожить ее лишний раз запрещалось, она жила затворницей. «Что ты делаешь, матушка?» — спросила Ацинь, двумя пальцами беря со стола золочёный узорный кружок и разглядывая его. — Вырезаю ритуальные деньги, — ответила госпожа Цинь, приглаживая дочери волосы. Упрямые пряди на макушке вихрились и не желали лежать ровно. Чтобы с ними справиться, пришлось туго стянуть их лентой. — Ритуальные деньги? Как много? А Ацинь запустила руки в бумагу, поворошила узорные кружки. — А для чего они? «Когда я умру», — ответила госпожа Цзинь, — «ты сожжешь их для меня. Мне уже недолго осталось». А Цинь примолкла, размышляя о словах матери. Смерть была нечастым гостем на горе певчих птиц. В птичьей школе им об этом не рассказывали. Похороны Ацинь видела лишь однажды, ей тогда было неполных шесть лет. Покойник, выставленный на солнце, рассыпался в золотую пыль и его развеяло ветром. Брошенные в жертвенник ритуальные деньги чадили, от дыма слезились глаза. Вот, пожалуй, и всё, что она помнила. — И что будет тогда? — спросила Ацинь, шмыгнув носом. — Тогда я стану свободной. С загадочной улыбкой отозвалась госпожа Ацинь, набивая бумажными деньгами рукава дочери и сменила тему. — Чему вас сегодня учили в птичьей школе? — А, — сейчас же оживилась Ацинь, — мы разучивали поучение цыплятам, а потом учитель на меня рассердился. — Почему? — Потому что я спросила о трёхногом. — Вот как! — только и сказала госпожа Дзынь. Ни страха, ни осуждения поступка дочери в её голосе не было. Эта девочку приободрила. — Он на самом деле такой страшный! — прошептала ацынь Это было так давно, никто не знает. И именно поэтому он так страшен, — сказала госпожа Дзынь. «Он настолько страшен, насколько позволяют твои мысли». А Цзынь задумалась, а потом объявила. «Тогда он нисколько не страшный. Как можно бояться собственной выдумки?» Это была очень глубокая мысль для десятилетнего ребенка. «Не думаю, что тебе стоит говорить об этом кому-то еще, качнула головой госпожа Цзынь. «Тебя накажут». А с пренебрежительным видом надула из дулы щёки. Учитель наказывать ее побаивался, всё-таки единственная дочь главы клана певчих птиц. Смелости его хватало лишь на то, чтобы поставить ее в угол до конца урока за непослушание, тогда как остальным цыплятам за то же самое пролетало деревянной линейкой по пальцам или по гузке. — А еще учитель сказал, что если думать о Цзинь-У, то он явится и съест тебя, — добавила ацынь Но откуда Цзинь-У знать, что о нем думают? Вот я всю дорогу думала и не явился ведь... Цыплят просто пугают им, чтобы не шалили, так? Хм, едва заметно улыбнулась госпожа Цзынь, размышляя, что на это ответить. Ты знаешь, кого называют Цзынь-у? Воров, которые крадут у нас Джилань, Сейчас же ответила А Цзынь. Кто тебе сказал? Удивилась госпожа Цзынь. Отец. Он сказал, что они бесчестные птицы и воры, принялась пересказывать А услышанная услышанное на уроке. И что они, цыплят, живьем глотают? Не следует слепо верить всему, что говорят в птичьей школе, строго сказала госпожа Дзынь. Дзынь у хищные птицы, -я — певчие птицы. Они живут на разных горах и никогда не слетаются. Дзынь у ловят обычных птиц, а не цзынь-я. Все мы принадлежим к племени Юйминь. Такого на уроках в птичьей школе точно не услышишь. А Ацинь широко раскрытыми глазами глядела на мать и старалась не пропустить ни слова. «Матушка так много знает!» — выдохнула Ацинь восхищенно. «Расскажи еще!» «Если ты пообещаешь, что никому об этом не скажешь», — поставила условие госпожа Цзинь. «Даже отцу?» «Особенно отцу!» «Типунный язык получу, если сболтну!» — пообещала Ацинь, размышляя, что могла означать эта оговорка «особенно отцу».